Глава 51. Ну, не извиняться же. Эпилог. Лев пришел через 20 минут. Инга открыла дверь. Он посмотрел ей в глаза и увидел в них ужас, как будто та самая последняя капля наконец упала, и все, что она так пыталась держать в себе в каком-то хотя бы примерном порядке или структуре, рассыпалась. Ей нужно было помочь. Она не справлялась ни с эмоциями, ни с мыслями. «Ты права, Инга. Ты суперский мозг. Ты умница, каких свет не видывал». Он потянулся было ее обнять, но не сделал этого. Почувствовал, что она этого не хочет. «Что? Ты нашел что-то?» Голос был охрипший и тихий. «Представь себе! Смотри!» Лев включил телефон и показал только что сделанную запись с домашней камеры. Женская фигура в капюшоне поверх бейсболки быстро идет по коридору в сторону лестницы на второй этаж. Две-три секунды. «Юля? Это Юля?» Голос совсем почти пропал. «Да», — пробралась в спальню и забрала свое золото. «Украшения?» «Так точно». Она была помешана на украшениях и своих коллекциях. Это могла сделать только она. Открыла сейф и все забрала. Жалко стало, наверное, не тебя, конечно. Но не извиняться же. Она пошла на кухню, лев за ней. У меня нет шока. Есть безграничное удивление и злость. Они продолжают нас держать за идиотов. Они даже ничего особо не боятся. Им нечего бояться. У них уже новые паспорта, а Олег и Юля погибли в авиакатастрофе. Мы их не интересуем. А как же списки пассажиров в самолете? Заплатили каким-то людям, которые полетели вместо них, внешне похожих с их паспортами. Они могли не знать, что будет катастрофа но, скорее всего, знали. «Они преступники, Лев. Они участвовали в сговоре. Сколько пассажиров самолета погибло из-за них. Вортекс подстроил все это из-за каких-то там своих соображений, перегруппировался в другую фирму, перепрятал технологии, чтобы продолжить. Олег наверняка останется у них работать. Теперь они повязаны с Вортексом на всю жизнь». Как думаешь, Владимир Маркович об этом знал? Нет, не похоже. Он хотел активации. У него было задание закрыть громоотвод. Но что-то он знал, конечно, о сути технологий в смысле. Он грамотный мужик. А что будет с Марком? Сейчас ему привезут лекарства, и он поправится. Я так вижу. Я в этом не сомневаюсь. Не беспокойся о Марке. У него есть мать и отец, и целых две бабушки. «Мы ничего не сможем сделать», – медленно произнесла Инга. «Мы ничего не докажем». «Мы ничего не сможем сделать, ты права. Вортекса больше нет, а и никогда не было. Я уверен, что они зарегистрированы под другим названием». То есть под несколькими и концов там не найти, и ничего доказать тоже невозможно. Исследования секретны. Глеб ничего не помнит, а двенадцать летчиков тем более. «Какие еще летчики? Как их звали? Кто они?» «Ты хочешь сказать, что можно возвращаться к нормальной жизни?» – спросила Инга, подходя к льву. Считай, что у тебя был не очень удачный брак, который закончился трагическим несчастным случаем. Теперь ты вдова, в меру скорбящая. Он улыбнулся и притянул ее, наконец, к себе. Инга прижалась к нему, положила голову на плечо, и страхи, волнения, даже злоба стали отступать. «Я хочу подарить тебе новый мир». — сказал Лев. — Добрый, честный и красивый. Я хочу заботиться о тебе и сделать тебя счастливой. — Меня? — спросила Инга. — А так бывает? Он нашел ее губы и нежно поцеловал. Эпилог Лев сдержал слово. Он сделал Ингу счастливой. Через год они поженились, то есть оформили официальное отношение. Невеста была на шестом месяце, а жених на седьмом небе от переполнявших его ожиданий взять на руки маленького львенка. Родители Левы души не чаяли в новой невестке, она и сама искренне и по-доброму относилась к будущим бабушке и дедушке ее детей. С ними со всеми Инга перестала чувствовать себя одинокой. Лев и Виктор продолжили работать над аккумуляторами, а Данила получил новые функции. Он теперь рассказывал сказки и учился работать с маленькими детьми. Василиса стала следить за порядком в обоих домах. Во втором поселились родители Льовы. Бывшие их больше не беспокоили ни разу,